Слон. Слоны – самые крупные наземные млекопитающие, относятся к отряду хоботных. Их предки – древние мамонты, вымершие около 10 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. В настоящее время существует два вида слонов – индийские и африканские, самые крупные. Слоны травоядные и предпочитают пастись возле водоемов – Они живут семьями, в одном стаде слонов может быть от 9 до 12 особей. Древнегреческий историк и писатель Оннисикрит утверждал, что слоны живут по 300 лет, а некоторые доживают и до 500. Это явное преувеличение, поскольку слоны на свободе живут не более 60 лет, в неволе на 10-15 лет дольше. В средневековых трактатах, в том числе и в физиологе, Упоминается, что самки слонов чрезвычайно холодны и не расположены к продолжению рода. На самом деле у слонов нет какого-то определенного сезона для спаривания. Когда слониха чувствует, что готова, она отходит от стада и начинает издавать призывные звуки. Самцы, обычно спокойные и расположенные друг другу, в такой ситуации буквально теряют голову и начинают драку. Победитель удаляется вместе с самкой. Их брачные игры, как правило, длятся не более двух недель. Затем самка возвращается к стаду, и жизнь входит в привычное русло. Беременность у слоних длится 22 месяца и рождается, как правило, один детеныш. Средний вес новорожденного – около 100 кг. Малыши появляются на свет слабыми и беззащитными. Матери кормят их молоком и оберегают до 6 лет. Однако в природе примерно треть слонят не доживает до этого возраста. В стаде слонов царит типичный матриархат. Всем руководит самая опытная самка. Остальные слонихи помогают ей, они вместе воспитывают потомство и добывают пищу. Половой зрелости слоны достигают в 15-16 лет. Молодые слонихи, как правило, остаются в стаде, а слоны вынуждены покинуть семью. Таким образом, самки слонов всегда находятся под защитой стада, а самцы ведут жизнь одинокую и свободную, полную риска и приключений. Слоны отличаются прекрасным слухом и обонянием. Большие уши служат им чем-то вроде усилителей, поэтому они слышат даже инфразвуковые сигналы, недоступные человеку. А вот зрение у них слабое, они не различают цвета. Слоны общаются при помощи звуков и касаний бивнями и хоботом. Хобот — это видоизмененный нос. С его помощью слоны не только дышат и нюхают, но и пьют воду. В «Истории животных» Аристотель писал, «У слона же нос длинный и сильный, и он пользуется им как рукой. Им привлекает к себе, схватывает и препровождает в рот пищу, как жидкую, так и сухую». С его помощью слон вырывает деревья и, проходя по воде, раздувает ее. Длина хобота у взрослого самца достигает 2 метров, а весит такое украшение около 130 килограммов. Кончик хобота очень чувствителен. На конце у него расположен отросток, напоминающий палец. У африканских слонов на хоботе два таких отростка. Благодаря этому приспособлению, животные могут срывать и захватывать растительность даже в самых труднодоступных местах. Слоны живут в жарком климате, и им необходимо ежедневно выпивать примерно 300 литров воды. При помощи хобота они не только набирают воду для питья, но и обливают себя и собратьев, как из шланга. Это помогает им избежать перегрева. Пожалуй, одна из наиболее примечательных особенностей унаследованных слоном от мамонта, это бивни. Они есть у всех африканских слонов, хотя в Индии, особенно на острове Шри-Ланка, встречаются слоны вовсе лишенные бивней. На самом деле это резцы, но зубы вырастают настолько большими и длинными, что могут служить защитой от хищников. Обычно слоны используют бивни, чтобы сбивать листву с деревьев, драть кору, а также для выкапывания съедобных корней и клубней. Бивни есть и у самок, но у самцов они значительно длиннее и массивнее. Эти зубы растут на протяжении всей жизни, и по ним можно судить о возрасте животного. Самый крупный из известных бивней был чуть длиннее 4 метров и весил 148 килограммов. У слонов также есть две или три пары коренных зубов, которыми они перетирают растительную пищу. Вес такого зуба может достигать 3 кг. Бивни состоят из очень прочного материала – дентина, более известного как слоновая кость. Он прочен, долговечен и прекрасно подходит для создания предметов роскоши. Слоновая кость веками ценилась выше золота. Высокий спрос на этот экзотический материал привел к массовому истреблению слонов. В Линии Старшей в трактате «Естественная история» пишет Молодые слоны славятся белизной своих бивней. Животные ухаживают за ними чрезвычайно заботливо, они оберегают острый конец одного бивня, чтобы использовать его в сражении, а другим пользуются как рабочим инструментом, выкапывая с его помощью корни и толкая перед собой массивные предметы. Будучи окружены охотниками, слоны выставляют вперед тех из своих сородичей, которые имеют самые маленькие бивни, чтобы охотники не думали, будто ради них стоит сражаться. Кроме того, обессилев, слоны обламывают бивни о деревья и таким образом изымают себя из числа желанной добычи. За последние 200 лет поголовье слонов в Азии и Африке неуклонно сокращалось. ООН пыталась запрещать и регламентировать продажу слоновой кости, но браконьеры в Кении и Зимбабве продолжают охотиться на слонов и сбывают бивни на черном рынке. За последние 200 лет людям удалось практически истребить этих зверей. Из пяти десятков разновидностей слонов осталось только три, причем длина их бивней сократилась примерно в два раза. О слоне в физиологе. Есть животное на горе, называемое слон. У этого животного нет страсти к соитию, и если хочет иметь детей, идет на восток, недалеко от рая. Там есть дерево, называемое мандрагоровым, и идет вместе с самкой и самец. И самка отведывает первой от дерева и дает своему мужу, и играет с ним, пока и он не отведает. Съев, самец тотчас соединяется с самкой, и она принимает во чреве. И когда время приходит ей родить, идет в пруд водный до тех пор, пока вода не дойдет до сосков ее. И так рождает дитя свое в воде и приходит к сосцам матери и сосет. Слон же охраняет ее, рождающую, от змеи, потому что враг змея-слону. И когда он находит змею, то топчет ногами и убивает ее. Особенность же слона такова. Когда упадет, не может встать, ибо не имеет суставов в своих коленах. Как же падает он? Когда хочет спать, то, прислонившись к дереву, спит. Индийцы же, зная об этом свойстве слона, идут и подпиливают дерево немного. Приходит слон, чтобы прислониться, и как только приблизится к дереву, падает дерево вместе с ним. Упав же, не может встать, и начинает плакать и кричать, и слышит другой слон и приходит помочь ему, но не может поднять упавшего. Тогда оба кричат, и приходят другие двенадцать, но и они не могут поднять упавшего. Тогда кричат все вместе. После всех приходит маленький слон, подкладывает свой хобот под слона и поднимает его. Свойство же маленького слона таково, Если зажечь его волос или кости в каком-то месте, то ни демон, ни змей туда не войдет, и никакое другое зло там не случится. Плиний-старший, вслед за Аристотелем, справедливо называет слона самым крупным из животных, обитающих на суше. Также он отмечает высокий интеллект и способность к обучению. У слонов прекрасная память, и они способны применять инструменты. По мнению Плиния, слон наиболее близок человеку по разуму, поскольку понимает язык своей страны и повинуется приказам, а также помнит об обязанностях, которым обучен. Его радует любовь и оказываемый ему почет. Более того, он обладает качествами, редкими даже у людей, честностью, благоразумием, справедливостью, а также благоговейным отношением к светилам и почитанием солнца и луны. У слонов существуют определенные ритуалы, связанные с брачными ухаживаниями и воспитанием потомства. Многие исследователи отмечали, что слоны осознают смерть собратьев и пытаются помочь сородичам, попавшим в беду. Однако было бы опрометчиво считать, что эти животные способны следовать каким-либо религиозным доктринам. Аристотель в «Истории животных» пишет, что слон настолько умен, что способен приветствовать царя. Речь, разумеется, идет о прирученных животных. В Индии слонов, особенно белых, часто использовали для парадов и храмовых праздников, что подчеркивало высокий статус правителей и жрецов. Плиний упоминает, что мелких особей индусы использовали на пахотных работах и для перевозки грузов. Но стоит учесть, что укращение слона — непростая задача. Полководцы Персии и Древней Индии неоднократно пытались использовать слонов в войсках, но то, что прекрасно выглядит на параде, не всегда работает в реальном сражении. Когда противники впервые сталкивались с боевыми слонами, громадина с бивнями производила на них устрашающее впечатление. Чтобы усилить эффект, погонщики пытались разъерить животное при помощи наркотиков, алкоголя или громкой музыки. Но контролировать обезумевшего слона в горячке боя было крайне сложно. Он мог нанести урон не только врагам, но и союзникам. Во времена античности отряды боевых слонов часто применяли против конницы. Запах и вид этих животных сильно пугал лошадей. Примерно с XII века слонов начали облачать в доспехи. Это помогало избежать ран от стрел, меча или копья. Но уже в XVI веке, после того, как распространилось огнестрельное оружие, эти звери перестали быть значимой боевой единицей. Они стали слишком легкой мишенью для артиллерии. Слонов перестали использовать на передовой, на их спинах устраивали наблюдательные или командные пункты, и даже во время Второй мировой войны их использовали в войсках для перевозки тяжелых грузов. Несмотря на внушительные габариты, слоны способны довольно быстро бегать, а вот переходить в галоп или прыгать они не умеют. Почему? Возможно, из-за тяжести тела слон не может согнуть сразу все четыре ноги, а может быть, эта способность была ими утрачена в процессе эволюции. Ученые пока не пришли к единому мнению. Но слоны не умеют прыгать, это факт. Зато в центре каждой ступни слона расположена особая жировая подушка, которая пружинит при ходьбе и делает походку этих гигантов практически бесшумной. Благодаря таким ступням слоны могут перемещаться по болотистой местности и не увязать в иле. Аристотель не понаслышке был знаком с анатомией слонов, поэтому описывал их строение весьма правдоподобно. Слон садится, изгибает ноги, только вследствие тяжести не может этого делать сразу с двух сторон, а склоняется или на левую, или на правую сторону, и в этом положении спит. Но другие древние авторы, а вслед за ними и составители средневековых бестиариев, утверждали, что ноги у слонов сплошные и не гнутся вовсе. То есть зверь этот отдыхает стоя, а ложится только когда болен или при смерти, и более не может встать. В физиологе говорится, что слон спит, прислонившись к дереву. На самом деле и передние, и задние конечности слона имеют суставы. Недаром его называют «животным с четырьмя коленками». Хотя правильнее было бы сказать, что у слона есть и колени, и локти. Это животное действительно может проводить много времени, стоя на ногах. Более того, при необходимости слон может приседать или стоять на одной ноге. Главное, чтобы у него была надежная точка опоры. Шкура у слонов плотная, но очень чувствительная, всех оттенков серого. Встречаются в природе и белые слоны. Это редкость, и как любая диковина, такие животные считаются священными и высоко ценятся. В Таиланде белые слоны символизировали удачу, плодородие и нерушимость королевской власти. В этой стране до сих пор действуют древние традиции, и тот, кто предоставит королевскому двору слоненка-альбиноса, получает пожизненное содержание. Об этих животных заботятся и не нагружают работой, в то время как обычные серые слоны трудятся на фермах. Впрочем, каждый слон в Таиланде имеет ряд привилегий, закрепленных конституционно. У них есть медицинское обеспечение, страховка и право на восьмичасовой рабочий день. В Азии слоны символизировали ум и силу и были хорошо известны с древних времен, а в Европе эти животные долгое время считались не просто экзотическими, а мифическими. В христианской эмблематике слон, топчущий змею, означал победу над злом. Он стал символом покорности и послушания, того, что трудности можно преодолеть лишь добровольно подчиняясь. Убедиться в существовании слонов европейские войны смогли только после первых крестовых походов. Но составители средневековых бестиариев знали об этих животных только по книгам греческих и римских авторов. Сведения неоднократно переписывались, искажаясь и трансформируясь, в результате чего в умах европейцев укоренился ряд фактов, не имеющих ни малейшего отношения к реальности. К примеру, и у Плиния-старшего, и в сочинении Тимофея из «Газы» о животных, говорится, что слоны боятся мышей. На деле эти животные не испытывают никакой паники при виде грызунов, ведь мышь настолько мала, что при всем желании не способна причинить слону хоть какой-то вред. Это заявление так же далеко от истины, как и история об особом целомудрии слоних, рождающих детей исключительно в воде. Когда европейцы смогли ближе познакомиться с восточной культурой, они с удовольствием адаптировали древнюю буддийскую легенду о слонах, на которых держится мир. На протяжении всего 20-го столетия фигурки семи слоников украшали полки комодов и сервантов. Эти безделушки были очень популярны в Англии, Германии и России. В буддизме, как и во многих других религиях, число семь считается священным. Слоников разного размера, сделанных из фарфора, стекла или кости, выставляли на полке редком по росту. Считалось, что это приносит в дом удачу и гармонию. Слоны держат мир В Древней Индии существовал миф, согласно которому мир зародился из золотого яйца, плывшего среди бескрайних вод Мирового океана. Из скорлупы этого яйца появились слоны, охраняющие стороны света. Именно они стоят на спине огромной черепахи и держат на себе земную твердь. Их предводитель — белый гигант Айравата, покровитель Востока. У него четыре бивня и семь хоботов. Он смел и храбр, служит ездовым животным грозного бога Индры. По одной из легенд, первые потомки Айраваты умели летать не слишком быстро, как гигантские шмели. Но как-то они потревожили покой мудреца, и тот проклял их, лишив крыльев. В Индии до сих пор верят, что белые слоны способны создавать облака, приносящие дождь.